Как истинный ученый, Азимов не вступает в спор с оппонентом, не приведя целиком его тезисов. Все одиннадцать глав книги «Бытие» до строительства Вавилонской башни, слово в слово, знак в знак, вы тоже найдете в этом труде Азимова. Труде, несмотря на внешнюю легкость и даже местами кажущуюся легковесность изложения. Впрочем, далее я могу считать свою задачу выполненной. Автора и отчасти книгу я вам представил. Теперь слово за Азимовым. Однако, прежде чем вы начнете чтение, полезно, на мой взгляд, ознакомиться с некоторыми сведениями, которые Азимов в своей книге изложил чересчур фрагментарно и бегло. Согласно современным научным представлениям, книга «Бытие», входящая в так называемое «Пятикнижие Моисеева», имеет два источника. Один из них получил в библеистике наименование Яхвист по собственному имени Бога и датируется обычно началом первого тысячелетия до нашей эры. Второй источник Жреческий кодекс, обозначается символом П от немецкого слова Пристеркодекс. Его составление относит ко времени Вавилонского плена 597-539 до нашей эры и возвращение из него. Благодаря труду неизвестного редактора. Жреческий кодекс был соединен с Яхвистом. Второе, о чем хотелось бы сообщить читателю, это самые основные сведения по истории публикации Библии на английском языке. В нашем переводе книги Азимова библейские тексты цитируются по синодальному переводу. Попытки издать Библию на английском языке предпринимались неоднократно, но только в конце 30-х годов XVI века стал вопрос об авторизованном, то есть освященном авторитетом церкви, варианте перевода. В 1538 году в Париже начали работу над так называемой «Большой Библией», завершили ее год спустя уже в Лондоне. В 1560 году В Женеве была издана так называемая «Женевская Библия» на английском языке, пользовавшаяся особой популярностью среди пуритан. Это издание было запрещено для церковных богослужений. Восемь лет спустя увидела свет богато иллюстрированная епископальная Библия, которая всех устраивала на протяжении почти 36 лет пока на английский престол не взошел шотландский король Яков. На английский манер Джеймс Стюарт, ставший английским королем Яковом I. Как и положено всем новоиспеченным правителям, он был остро озабочен реформами. Причем в какой угодно области, лишь бы поскорее связать свое имя с чем-то новым, прогрессивным. Тут очень, кстати, подвернулась дискуссия английских теологов в Хэмптон-Корте по поводу правильности существовавшего тогда перевода Библии. Происходило это в январе 1604 года. «Покуда не видно ни одного доброго перевода Библии на английский, рассудил король, а существующий никуда не годится, то надлежит смешанной комиссии, Из представителей враждующих теологических партий сделать перевод новый. Надлежит показать его епископам и лучшим знатокам церкви. После члены Тайного Совета дадут свое заключение, и, наконец, сам король оценит произведенную работу. Королевское слово сказано, сделано. Ученые-богословы были разбиты на шесть групп, и приступили к работе. Среди них были личности действительно замечательные. Такие, например, как доктор теологии Эндрюс, впоследствии епископ Винчестерский, знавший еврейский, халдейский, сирийский, греческий, латынь и, по крайней мере, еще с десяток других языков. Эти специалисты и создали так называемый авторизованный перевод Библии, которым сегодня пользуются жители англоговорящих стран мира. Как нетрудно догадаться, в историю этот перевод Библии на английский вошел как Библия короля Якова.